У него тоже появилась была мысль бросить Уилсона, но он отверг ее с отвращением. Если он бросит его, то станет убийцей, совершит чудовищный грех, оставив христианина умирать. Риджес думал о черном пятне, которое появится у него на душе. Еще с тех пор, когда он был ребенком, душа, представлялось ему в виде белого предмета по форме и размеру похожего на футбольный мяч и находящегося где-то в животе. И всякий раз, когда он грешил, на белой поверхности мяча появлялось несмываемое черное пятно, размера которого зависели от тяжести совершенного греха. Когда человек умирал, он попадал в ад. Если белый мяч становился черным больше, чем наполовину, Риджет был убежден, что черное пятно, если они оставят Уилсона, будет не меньше, чем на четверть души. Отупевший, почти теряющий сознание Гольдстейн продолжал идти вперед. Уилсон был ношей, от которой нельзя освободиться. Гольдстейн был прикован к нему страхом, которого сам не понимал. Если он бросит его, если не донесет до места, тогда, он это знал, случится что-то страшное. Сердце. Сердце умрет. Он терял нить рассуждений. Они несут его, и он не должен умереть. Уилсон не умер, хотя его живот распорот. Хотя он истек кровью и корчится в железных тисках лихорадки, хотя и перенес все муки, причиняемые грубыми носилками и неровной местностью. Они по-прежнему несут его. В этом есть какой-то глубокий смысл, и Гольдстейн чье-то пытался докопаться до него. Работа его мозга напоминала бег опоздавшего на пояс человека, тщетно пытающегося его догнать. «Я люблю работать. Я не какой-нибудь халтурчик», — бормотал Уилсон. «Если тебе дали работу, так сделай ее как надо. Вот как я считаю». Воздух снова с бульканем вырывался из его рта. Браун и Стэнли. Браун и Стэнли наложили в штаны. Он слабо хихикнул. Малютка Мэй, когда была маленькой, всегда пачкала свои штаны. В его затуманенном сознании всплыло воспоминание о дочке, когда она была маленькой. «Маленький деваленок Когда ей было два года, она любила оправляться за дверью или в чулане. Проклятие! Наступишь и испачкаешься!» Он рассмеялся, но смех больше походил на слабый хрип. На мгновение он ясно вспомнил, с каким-то смешанным чувством умиления и раздражения, натыкался на ее следы. «Вот чертовка! Алиса будет сердиться!» Алиса рассердилась, когда он пришел навестить ее в больницу, рассердилась и тогда, когда он заболел. Я всегда говорил, что от Трипера не умирают. Да и что может сделать Трипер? Я подхватывал его пять раз, но ну и что? Он напрягся и прокричал, словно с кем-то споря. Только... Дайте мне немного перидина, или как вы его там называете. Изловчившись, он почти приподнялся на локте. Если эта проклятая рана откроется, мне, может, и не нужна будет операция. Очищусь от всякой дряни. За взором он смотрел, как кровь из его рта попадает на прорезиненную ткань носилок. Его стало тошнить, кровь казалась ему чужой, тем не менее, увидев ее, он содрогнулся. — Как ты считаешь, Риджес, очистит меня это? Но они не слышали его, и он продолжал смотреть, как кровь капала изо рта, затем с угрюмым видом улегся на носилке. — Я умру, — тихо сказал он. Его тело содрогнулось от страха смерти и инстинктивного сопротивления ей. Он почувствовал вкус крови во рту, и его затрясло. «Проклятие! Я не умру! Я не умру!» Он плакал, задыхался от рыданий, слизь застревала у него в горле. Эти рыдающие звуки вызвали у него панический страх. Он вдруг увидел себя, лежащим в высокой траве, на нагретую солнцем землю сочится его кровь, а рядом слышатся голоса японцев. — Они схватят меня, они схватят меня! — внезапно закричал он. — О боже, ребята, не дайте мне умереть! На этот раз Риджес услышал его, остановился как бы в полусне.